Занятно, но факт, что Поль Пуаре, что Мадлен Вионне, будучи знаменитые модельеры, оба начинали у Дюссье. И обоих старые служащие встретили в штыки. От Пуаре они в конце концов сумели избавиться, но на смену ему явилась эта молодая женщина, которая начала работать в четырнадцать лет и с тех пор успела постичь все тонкости своего ремесла. Хотя она всегда была любезна, и, в отличие от вершистого Пуаре, ни с кем не ссорилась. Продавщицы инстинктивно чуяли в ней нечто враждебное и народное, чуждое модному дому Дуссе с его устойчивыми традициями. Струящиеся шелковые платья и пастельные полутона, смелые эскизы Марленн, повергали их в трепет, и сейчас Беттина не без злорадства предвкушала, как мадмуазель Лантельм, а продавщица уже успела заметить, что характер у актрисы тот еще устроит во второй примерочной маленькую бурю, после которой месье Дусе, пожалуй, будет вынужден дать этой нахалке Вионе расчет. Поэтому улыбка мадмуазель Беттины. когда она представляла друг другу новую служащую актрису, была особенно сладкой. — Вам угодно туалет для представления, мадемуазель? — спросила Мадлен. — Нет, я... Лантельм запнулась. — По правде говоря, идея заехать к Дуссе принадлежала Рейндольсу. Но ей не хотелось говорить об этом. А что у вас есть интересного? Я могу показать вам эскизы. Оживилась Вионне. Если бы это зависело только от мадемуазель Бетины, она бы осталась и с удовольствием послушала, как Лантельм поставит на место новую служащую с ее несуразными моделями. Но тут в дверь негромко постучали. И вслед за тем в примерочную просунулась набряолиненная голова мсье Поля одного из служащих. На физиономии его было написано живейшее недовольство. Мадемуазель Беттина, там варонесса Корв. А, боже мой! Тихо вскрикнула Беттина и бросилась к выходу. Скорее предупредите патрона. Позже мсье Поль уверял, что. Пятидесятилетняя дама промчалась на каблуках по лестнице, ведущей на первый этаж так быстро, словно за ней гнались черти, собирающиеся силой надеть на нее одно из платьев мадемуазель Вионе. Впрочем, сбежав с лестницы, мадемуазель Беттина на мгновенье остановилась, прижав ладонь к груди и двинулась дальше уже обычным шагом. Одновременно она поторопилась изобразить на лице мадемуазель, Самую приветливую из своих улыбок, ебо, эта дама в совершенстве владела трудным искусством придавать ему по желанию любое выражение, как бы надевать маску, точно так же, как другая, к примеру, надевает перчатки. Госпожа баронесса, как мы рады вас видеть, и мадемуазель тоже с вами, надо же. «Как она повзрослела! Луиза! Луиза! Госпожа Баронесса!» Красивая блондинка средних лет только улыбнулась, а девочка семи лет, которую она держала за руку, порозовела и опустила глаза. На зов Беттины тотчас же явилась Луиза, служащая модного дома, которая вменялась в обязанности заниматься детьми и клиентов, коих те привозили с собой. Обычно Луиза мастерила для них из обрезков ткани чудесных тряпичных кукол, но маленькая Ксения была ее любимицей. И специально к сегодняшнему визиту Луиза сшила для нее из разноцветных кусочков бархата ящерицу с глазами-бусинками и хвостом, свернутым спиралью. Ксения... приняла подношение с видом благонравной принцессы, у которой и так хватает подарков от признательных подданных, но из учтивости она никогда этого не покажет. Тем временем из своего кабинета спустился мсье Дюссе, предупрежденный Полем. Хозяин приветствовал баронессу и отослав Беттину, лично проводил гостью в первую примерочную. Так как и все другие примерочные представляла собой небольшие апартаменты, где имелись, собственно, кабина для примерки, салон для просмотра моделей и уголок, в котором могли скоротать время спутники клиентки, так как ждать им порой приходилось очень долго. По размерам каждой из клиенток в модном доме делался специальный манекен, на котором подгоняли платья. Но когда наступало время примерки, вдруг выяснялось, что дама прибавила несколько сантиметров тут или там, либо, наоборот, похудела, либо деталь, которая выглядела красиво на эскизе и манекене, ей самой совершенно не идет. Нередки были и случаи, когда клиентка требовала переделок в последнюю минуту добавить или убрать шлейф, изменить вышивку, удлинить или укоротить рукава, уж, о бессмысленных женских капризах любой модельер мог бы написать тома воспоминаний. Поэтому, когда Амалия в сопровождении Ксении, хозяйки дома и Луизы, вошла в первую примерочную, ее там уже ждали младшая продавщица мадемуазель Гренье с платьем и мадемуазель Оберон. в чьи обязанности входили как раз такие переделки. Ксения уселась в уголке со своей ящерицей, а возле нее устроилась мадемуазель Луиза, а Амалия удалилась в примерочную кабину в сопровождении мадемуазель Греньге, которая должна была помочь ей облачиться в новое платье. Мсье Дусе и мадемуазель Оберон остались в салоне. «Думаю, все будет хорошо». сказала мадемуазель Оберон в полголосы со своего прошлого визита к нам она ни капли не изменилась мсье Дусе ничего не ответил и приготовился ждать когда баронесса выйдет Жак Дусе родился в 1853 году и сейчас в 1907 ему было уже пятьдесят четыре года седовласый С белоснежной бородой и усами он выглядел как патриарх, держался с невероятным достоинством и при этом одевался с безупречной элегантностью, оставлявший далеко позади молодых денди. Еще при Наполеоне в одна тысяча восемьсот одиннадцатом году его предки основали дело, которое Жак с успехом продолжил. Но если прежние хозяева занимались в основном кружевами и мужскими сорочками. Он куда больше внимания уделял женской одежде и вскоре, благодаря своему вкусу и коммерческому чутью, сумел выдвинуться в первые ряды модельеров прекрасной эпохи. Месье Дуссэ одевал аристократок и актрис, куртизанок и жонг богатых буржуа, и каждый из дам этих категорий сумел найти свой подход. Созданные им наряды были женственные, восхитительные и элегантные, а его дом стал настолько знаменит, что нынешний его patron мог себе даже позволить перенебрегать рекламой. Но потратив массу времени и усилий на то, чтобы занять свое место под солнцем, добившись богатства, процветания, славы... И, сделав себе имя, он вдруг почувствовал, что ему все опостылило. Проще говоря, Мсиэй Дуссе разлюбил свое дело. Да, разлюбил. Не моду как таковую, не искусство создавать красоту, но именно то, что приносило ему доход. Потому что достаточно насмотрелся на родовитых герцогинь, которые вели себя с ним как лавы, обыкновенные базарные хамки и даже хуже, ведь любая базарная торговка была бы счастлива, получив от него платье, а эти любые усилия принимали как должное и не ценили ничего. Ему противились усколобые мещанки, высокомерные иностранные княгини, капризные актрисы, модные парижские потаскушки. Их содержатели, мужья, друзья, любовники, альфонсы. Со всей этой шушерой надо было находить общий язык, подлаживаться под их интересы и нравиться, нравиться. Нравиться без конца. Иначе клиенты переметнутся к Ворту, к Пакен, к сестрам Калло. Да хотя бы к тому же Полю Пуаре, его бывшему служащему. Дусе почувствовал, что устал. что все ему безмерно надоело.